Глава 247 Чурдо перешел Рубикон, но прием там, за Рубиконом, ему оказали отнюдь не торжественный. Гестаповцы мгновенно поняли, насколько важны его показания, и допрашивали Чурду всю ночь, в меру поколачивая. А сейчас он смирно сидит на деревянной скамье в одном из сумрачных коридоров и ждет решения своей судьбы. Ненадолго оставшись с ним наедине, чех-переводчик спрашивает «Зачем вы это сделали?» «Я не мог смотреть на убийство невинных людей, ну я, разумеется из-за 20 миллионов крон, которые он вот-вот получит». Примечание. Показания переводчика оказались в сорок пятом году очень ценными. О Чурде он тогда рассказывал так. «У него были пухлые губы, толстые щеки и бегающие глаза. Это был просто трус, жаждущий денег, ему не было дела до невинных людей». Полностью показания переводчика приведены в книге Иванова «Покушение на Гейдриха. Конец примечания».